Глава 14. Римская империя 272-274 годы. Алу Констанции усилили дополнительными турмами и приписали к Наису. Рядом с городом подготовили место для строительства Большого Каструма, при котором находилось марсовое поле, пригодное для обучения конницы. Со времен путешествия в Пальмиру Констанций вынашивал мысли о том, как легкой коннице сражаться с восточными катафрактами. Он затемно выезжал в лагерь и весь короткий зимний день посвящал обучению своих аларисов. Они с Еленой поселились у родителей, и это было несомненной удачей. В конце февраля ночью Елена проснулась от ноющей боли в пояснице. «Давай выспаться мужу!» – она тихонько лежала рядом, прислушиваясь к толчкам в животе и нарастающим схваткам. Проснувшись утром, Констанция встретился взглядом широко распахнутыми глазами жены и сразу все понял. Началось. Елена кивнула, и он немедля привез дом врача. Тот велел Констанцию выйти и после осмотра известил. «Ребенок крупный, будем молиться богам и надеяться на лучшее». Такое известие спокойствие Констанцию не прибавило. В тот день он рано закончил военные тренировки и вернулся домой до наступления темноты. Елена ходила из угла в угол и время от времени шипела от боли. Врачи местной повивальной бабкой перебрасывали специальными словами, которых Констанция не понимал. Он бережно поддержал жену и помог ей прилечь. У Елены не было сил терпеть, а у Констанции смотреть, как она страдает. Ночью Куширка велела отвести Елену в комнату, приготовленную для родов. Закусив до крови губу, она повисла на Констанции и с трудом прошла несколько мучительных шагов. Врач усадил роженицу на специальное кресло. Констанция выпроводили за дверь. Собственное веселье придавило его тяжким грузом, Евтропий положил руку на плечо и подбодрил сына. «Елена, здоровая и сильная женщина, мы с твоей матерью принесли жертву Люцине, покровительнице-роженец, и даже зашли в дом Христа, чтобы поставить свечу за благополучные роды». Спокойный голос отца придал сил Констанцию. Он слышал, как за дверью закричала Елена, и через мгновение послышался плач младенца. К ним вышел врач. «Хвала богам! Родился мальчик!» Через несколько минут, показавшихся Констанцией вечностью, его проводили к жене, и он присел на край ее ложи. Элина с трудом открыла глаза и прошептала. «Сын, у нас с тобой сын!» Повитуха принесла новорожденного, и Констанций взял его на руки. Это означало, что отец признал ребенка своим. Младенец орал во все горло и беспорядочно размахивал руками и ногами. Повитуха забрала у Констанции ребенка, и положила его рядом с матерью. Елена приложила сына к груди. Вскоре мать и дитя уснули. Констанций прикорнул рядом, но его отправили спать в другую комнату. По обычаю на девятый день после рождения сыну дали имя Константин, и в доме устроили праздник. На тренировке кавалеристы Констанция выстроились на марсовом поле и хором прокричали: «А вы Констанций, а вы Константин!» после чего рождение первенца своего командира они омыли добрым вином. 1 марта 3 года правления императора Аврелиана, малолетнего правителя Пальмирского царства, объявили Августом, и его мать Зенобия, правившая от имени сына, присвоила себе титул августа, что было притязанием на власть и вызовом Риму. Император Аврелиан немедленно объявил войну Пальмире. В начале весны военной дороги Римской империи заполнились римскими войсками. Легионы и Ауксилии покинули зимние лагеря и двинулись в Малую Азию. Командирам предстояло переправить 50-тысячную армию через Босфор, и только железная дисциплина и планирование операции позволили избежать хаоса при переправе. Подразделению Констанции было предписано встать лагерем рядом с Дарипаном. Узнав об этом, Елена тоже засобиралась в дорогу. Ей представилась возможность встретиться с отцом и показать ему внука. Констанций поначалу отговаривал Елену, но потом согласился, и верный Ориген стал готовить Каруку к отъезду. Далее были недолгие сборы и прощание с Клавдией и Евтропием, и покатилась Карука в далекий путь. Гражданские повозки стояли на бочине дороги, пропуская войска. Алла Констанция растянулась на целую мелю, догоняя первый иллирийский легион. За ней следовали три алы из Далмации. Римское войско приближалось к Византию, туда, где начинался Босфор. Семья Констанции произвела на его кавалеристов благотворные действия. Солдаты не орали непристойных походных песен, а исполняли исключительно героические марши. На ночь они останавливались в лагерях, построенных уже прошедшими подразделениями. Но однажды пришлось строить лагерь заново. Участок для него выбрали ушедшие вперед военные инженеры. Он располагался на склоне пологого холма, недалеко от дороги. Каруку с Еленой и маленьким Константином установили в намеченном центре. Инженеры очертили внешние границы лагеря, который имел форму прямоугольника, и наметили две пересекающиеся в центре улицы. Пока часть солдат возводила частокол, копала ров и строила вал, остальные разбивали палатки. На глазах удивленной Елены за пару часов вырос палаточный городок с аккуратными рядами домов, защитными укреплениями, прочными воротами и площадью, которую окружили шатры офицеров. По окончании строительства по лагерю разнеслись запахи пищи. У каждой палатки на костре готовился ужин. Маленький Константин хорошо переносил походную жизнь, прекрасно спал и с аппетитом ел. Спустя несколько лет родители ему рассказали. В свой первый военный поход он отправился в возрасте одного месяца. Уже через три недели Корука въехала во двор Мансио у трех дорог. Констанция спрыгнул с коня и помог сойти на землю жене, которая держала на руках сына. Работавшие в кузнице Иосиф и Теодор бросились к ней. Встреча была неожиданной и оттого необыкновенно счастливой. Констанцию пришлось отлучиться к своим кавалеристам, а Теодор, Елена и Константин – отправились в дом, чтобы отдышаться с дороги и вдоволь наговориться. Однако долго беседа не продлилась, вновь прибывшие военные потребовали к себе хозяина Мансию. Два офицера-притерианца с непроницаемыми лицами ожидали Теодора в таверне. Один из них развернул свиток с государственной печатью и прочел вслух. «Указ императора Аврелиана. Мансио трех дорог реквизируется для нужд армии на три дня, начиная со следующего полудня». Все постояльцы должны покинуть гостиницу, обслуга и хозяин остаются. На завтра в полдень притарианская конница заполнила мансию и отцепила дорогу, ведущую к нему. Это могло означать лишь одно – здесь ждут высоких гостей. Когда во двор Мансио завернул небольшой отряд всадников в богатых доспехах, ворота тут же закрыли и поставили возле них стражу. Из окна своей комнаты Елена с любопытством наблюдала за происходящим и понимала, что в мансе пожаловали командиры легионов. Значит, пригодилась ее пристройка, убранство которое она продумала до мелочей. Тем временем у Теодора голова шла кругом, такого нашествия пеших и конных постояльцев в гостинице не переживала никогда. Это была серьезная проверка для терм, которые топели с утра до ночи, и для кухни, где огонь в печах не угасал ни на минуту. Дорсия и ее сын-повар превзошли самих себя, и к ночи падали от усталости. Командиры ужинали в линиях. Пир продолжался несколько часов, когда к Теодору пришел притарианец и сообщил, что хозяина ждут высокие гости. Теодор вошел в помещение, рассчитанное на девять пирующих, но гостей было намного больше, и к столам приставили стулья. В самом центре возлежал крупный человек с поразительно знакомым лицом. Его профиль Теодору доводилось видеть на монетах. Он сразу понял, что сам император Аврелиан оказал ему честь своим визитом. «Подойди ко мне поближе гостинщик», — Аврелиан выждал, пока Теодор сделал несколько шагов и продолжил. «Твои повара угодили мне и моим офицерам. Секретарь выдаст тебе награду». Теодор с достоинством преклонил голову. «Благодарю тебя, верховный командующий. Как ты меня узнал?» — удивился император. «Видел твой профиль на монетах. «А почему твое лицо кажется мне знакомым?» «Погоди! Да ты же, Теодорус, непобедимый! Вот где ты прячешься!» «Я не прячусь, я здесь живу!» Аврилиан громко расхохотался. «Эй, Валерий, проверь-ка, так ли непобедим гладиатор? Дайте Теодорусу меч!» Служа поднялся рослый офицер, который хоть и выпил, но твердо держался на ногах. Валерий вытащил из ножен спату. Теодору подали меч, гости зашумели. «Здесь мало места, выходим в атриум». Услышав крики, Елена открыла ставень и увидела, что во дворе в отражении офицеров с обнаженными мечами стояли двое. В свете факела Елена узнала в одном из бойцов отца. На ее глазах Валерий ринулся в бой. Теодор вполне мог ткнуть противника мечом, но аккуратно ушел в сторону. Притарианец атаковал еще безрассуднее. И гостищик толкнул его в пах ногой. Валерий отбросила назад, и он едва не упал. Теодор не стал нападать, ждал, когда противник придет в себя. Потом сделал выпад, который Валерий отбил без труда. Теодор усложнил атаку, давая притарианцу возможность продемонстрировать свою технику и превосходство. Несколько раз окружившие их офицеры замирали, а потом испускали вздохи облегчения. Теодор мастерски держал их в напряжении. Валерий же напротив еле дышал. На нем сказывалась выпивка и плотный ужин. Первый раз Елена видела бой на мечах. Ей было страшно за отца. Тем не менее, она не отводила глаз от этого опасного и завораживающего танца. Пришло время, и Теодор завершил бой, ловко выбил меч из руки притарианца, потом уронил свой. Все решили, что победа принадлежит Валерию. И только император нахмурился, он точно знал, кто победил в этом бою. «Дайте мне меч!» — крикнул Аврелян и властно посмотрел на гостинщика. «А ты подними свой!» Вокруг стало тихо, и в следующее мгновение противники шиблись в одновременной атаке. Их схватка была яростной и стремительной, они закружились в мелькании и звоне мечей. Теодор бился с воином, не уступавшим ему в быстроте и умении, прощупывал его оборону и искал в атаке. В конце концов, сумел подставить свое предплечье, и кончик спаты Аврилиан отчеркнул его по коже. Это был старинный гладиаторский трюк, рано пустяковый, но кровавая. Велена охнула и заметалась по комнате. Бой прекратили за явным преимуществом императора. Аврелиан больше не хмурился и был вполне доволен собой. Но больше всех был рад Теодор. Военный врач выступил из ряда зрителей и быстро перевязал его рану. «Впервые встретил бойца, равного себе», — провозгласил император. «Для меня великая честь сразиться с тобой, ману Атферум, сказал Теодор. Аврелиан внимательно вгляделся в его лицо. «Твой Мальсю — образец порядка. Ты мог бы сделать блестящую военную и государственную карьеру». Теодор сообразил, что император ждет от него ответа. «Мне не нравится убивать, и я не публичный человек». «Странно слышать такое от бывшего гладиатора. Что было, то прошло. Был молод и нуждался в деньгах». Помолчав, Аврилиан заключил. «У тебя есть дочь, она большая умница. Думаю, это твоя заслуга. Мне нужны такие римляне». Следующим утром Аврилиан собрал командиров кавалерийских подразделений в своем треклине. Среди прочих выделялись смуглые бородатые офицеры из Мавритании, Взамен железного доспеха они носили кожаные пацы. Констанций тоже был там. Император Аврелиан заговорил. «Вокруг Дрипана я рассредоточил десять конных ауксилий, чтобы вы познакомились и обменялись опытом. Даю вам на это два дня. Послезавтра мы выступаем. Вам предстоит сражаться против тяжелой конницы. Однако помимо совещания в Дрипане у Аврелиана было еще одно важное дело». Вечером в кабинете императора появился вигил Модест Юстус. Аврелиан сделал знак, и секретарь вышел. Мужчина обнялись, и Аврелиан спросил. «Как ты оказался в этом захолустье? Я искал тебя среди командиров кавалерии». «Мне нравится это захолустье. Хорошие люди здесь встречаются». «Например, Теодорус непобедимый?» — поинтересовался Аврелиан. «Ты узнал его?» «И даже в паре с ним поработал. Руку слегка пометил». «Крови было много?» — с поинтересовался Вигил. «Что?» — вознегодовал император. «Ты хочешь сказать?» «Его гладиаторские штучки. Зачем ты меня позвал?» «Меня интересует Зенобия. Рассказывай все, что знаешь». Модест Юстус помолчал, сосредоточился и, наконец, заговорил. «Пять лет назад меня призвал к себе император Галиен и приказал отправиться в Пальмиру, чтобы предупредить царя от царей Адината о заговоре против него. При этих словах Вигила Аврелиан усмехнулся. На востоке говорят старые дураки глупее молодых. Пришлось скакать по 100 миль в день, но я опоздал. Добрался до Пальмиры, когда убитого Адината уже предали огню. Во дворце царила неразбериха, заговорщики делили трон. Я потребовал отвести меня к единственной законной правительнице, вдове Адината Зенобии. Тогда ее судьба была незавидной, сыну грозила смерть, а дочерей ее само в лучшем случае местные купцы взяли бы младшими женами. «Говорят, она красивая женщина», — сказал император. «Когда я увидел Зенобию, то влюбился сразу и навсегда. Мало того, что она божественно красива, и ее не сломила смерть мужа. Она была готова бороться за власть, мы разработали план». Я связался с ее отцом Забдой, который командовал катафрактами. Под его руководством катафракты окружили дворец, перевели всех заговорщиков и освободили Зенобию. «Женщина должна была назначить преемника и сойти с трона», назидательно заметил Аврелиан. «И я был того же мнения», — с горечью проронил Модест Юстус. «Поэтому попросил ее стать моей женой и уехать со мной в Рим. Она дала согласие, но все же выбрала власть». Аврелиан прервал Вигила вопросом. «Что за письмо ты получил от нее при странных обстоятельствах? Констанций привез его из Пальмиры, в письме было послание для тебя, уверен, что тебе его передали. Теперь мне нужна твоя помощь, Модест, тебе и придется поехать со мной». «Аврелиан, поклянись, что не убьешь ее!» Жаром воскликнул Вигил, на что император ответил. «Плястся не стану, однако сделаю все, чтобы сохранить Зенобе жизнь». Констанций смог получить минуту, чтобы повидаться с семьей. Прощание было недолгим, Елена надела ему на шею медальон, серебряную рыбку, в которую вложила две пряди волос, свое и сына. «Я буду молить за тебя, Иисуса, любимый». Он в последний раз взглянул на жену, на сына, который улыбался ему беззубой улыбкой, Обвел глазами комнату, где было все таким близким, но скоро станет далеким. Впереди его ожидала долгая военная дорога. Римская армия маршем прошла через провинции Галатию, Каппадокию и споткнулась на Тиане, крепости которая закрывала путь на побережье Киликии. Император Аврелиан был в бешенстве, жители города отважились обороняться всерьез. Обозы, как всегда, отставали, а с ними отставались ненабитные машины. Осада грозила затянуться. Он в гневе мерил шатер шагами. «Ни одной собаки не оставлю в живых, когда возьму этот город!» В один из таких моментов к Авреляну явился офицер из охраны. Верховный командующий к лагерю пришел гражданин. Он требует, чтобы его провели к императору. «Давай его сюда!» Охранник привел в шатер темноволосого юношу, который, пряча за гордостью страх, высоко держал голову. Я Геракламон, гражданин Тианы, мой отец-член городского совета Ипатий. Зачем ты пришел? Совет не хочет, чтобы гибли горожане и вы разрушили город. Я покажу тебе уязвимую часть крепостной стены. Но ты, император Аврелиан, поклянешься на алтаре непобедимого солнца, что сохранишь Тиану в неприкосновенности. Тяжелым взглядом смерил Аврелиан незваного гостя, сжал челюсти... Будто не хотел, чтобы напрасные слова сорвались с его губ. И все же император велел установить алтарь и позвать жрица. Этой же ночью группа легионеров тайно проникла в Тиану и открыла крепостные ворота. Войска Авреляна вошли в город, грабеж и насилие были запрещены под страхом смертной казни. Солдаты роптали, но им выплатили значительную сумму из городской казны. Утром на стене Тианского форума был вывешен приказ Аврелиана о казни предателя Геракламона, сына Ипатия. Констанций увидел приказ, когда проходил через запруженную народом площадь. Он вспомнил свой давний разговор с Ткачум Ипатием и, растолкав плечами горожан, бросился в ставку императора. К Аврелиану он ворвался с болезненным возгласом. «Нельзя допустить казни Геракламона, он не предатель». «А кто же он?» — холодно спросил император. Полтора года назад, когда я проезжал через Тиану разведчиком, мне довелось поговорить с Ипатием, отцом Геракламона. Я убедил его в том, что империя возродится под управлением Аврелиана, и Тиана не должна оказывать сопротивление своему императору. Казни меня вместе с Геракламоном. Если настаиваешь, можно и казнить. Аврелиан безразлично глядел в сторону». Констанция выдворили из шатра, тем не менее император продиктовал секретарю приказ тайно вывести Геракламона и его семью в Анкиру под патронаж городского совета. Дорога на Киликию дальше на Сирию со взятием Тиана была открыта. Слухи о справедливом и милостивом императоре делали свое дело. Города не оказывали сопротивления, и армия их не грабила. Начало лета выдалось знойным. Войска Аврелиана – состоявшая из 5000 единиц легкой кавалерии и 30 тысяч отборной пехоты, приближалась к Антиохии. Разведчики донесли, что армия забда мятежного отца Зинобия занимает выгодную диспозицию и ждет Аврилиана на севере Антиохии. В ответ император предпринял обходной маневр, планируя ударить с востока, но Забда выдвинул навстречу своих катафрактов. На совете Аврилиан предложил хитроумный план. В начале боя после первого фронтального столкновения легкая конница римлян должна имитировать отступление, увлекая в погоню тяжелых катафрактов. Когда погоня максимально вымотает противника, римляне развернутся и вступят в бой, окружая противника с флангов. И вот наступил день сражения. Конный отряд Констанция, растянувшись цепью, ушел в авангарде. За ним следовали кавалеристы Далмации с флангов конница-мавританцев. Солнце палило нещадно, Констанцию в легком доспехе было жарко, и он отлично понимал, как чувствует себя закованной в железо катафракты. На это и был расчет, когда несколько дней назад он изложил свою идею Аврилиану. Вдали показалось облако пыли, это приближалась вражеская конница. Спустя минуту из серой пелены навстречу римлянам вырвались кони и верховые, целиком закованные в броню. Сблизившись, Констанция увернулся от вражеского дротика и боковым зрением оценил, как держат удар его ребят. Кто-то из них пал, и лошадь поскакала без седока. Послышалось улюлюканье мавританцев, и мимо Констанции пролетел аркан. Всадник, что мчался навстречу, тут же слетел с коня. Констанция нанес боковой удар катафракту, но в этот момент настойчиво запела труба «Уходим, уходим». Римская кавалерия пустилась бегство вдоль дороги, ведущей к городу Иммы. Бешеная скачка под злым июньским солнцем продолжалась до тех пор, пока железные катафракты не начали отставать. И тогда труба пропела в атаку. Римская конница резко развернулась, зашла с обоих флангов и окружила противника. Страшные неразберихи неразберихе катафракты теряли тяжелые копии, их легко вышибали и Они гибли под копытами своих и вражеских лошадей. Избиение продолжалось более двух часов, по истечении которых пятитысячный отряд тяжелой полемирской конницы прекратил свое существование. Битва при Имах была выиграна римлянами, Антиохия приветствовала Аврелиана, однако война продолжалась, и войска Забды ушли к Эмессе. Там основные силы тяжелой конницы и мощной пехоты Готовились дать решающее сражение римлянам. Переживший эту битву Констанция, описал ее в письме к Елене. Мы были близки к поражению, многие из моих товарищей нашли смерть в Сирии. Я впервые в жизни подумал, что люди обязаны бороться за власть мирно. Сирия и Пальмира – часть Римской империи. Мы не должны истреблять друг друга в гражданских войнах. Император Аврелиан рискнул и выиграл, но тяготы сражения при Эмессе легли на плечи его легионов и поредевшей конницы. Потери пальмирцев были несоизмеримо большими, и они отступили к своему последнему оплоту – Пальмире. Это был красивый торговый город, живущий широко и свободно. Он не имел серьезной защиты в виде замкнутых стен, и его ворота носили скорее декоративный характер. Аврелиан окружил Пальмиру, но не предпринимал попыток штурма, а лишь исследовал ее оборону. Во время такой разведки Модест Юстус под видом купца проник в осажденный город. Темную улочку он прошел к неприметной двери в стене, взялся за бронзовое кольцо и ударил условным стуком, который не забыл за пять долгих лет. Дверь сразу распахнулась, и Модест шагнул в сад. Стражник ни о чем его не спросил, повел по дорожке, обрамленной цветущим кустарником. Укрытый галереей стражник остановился и пропустил вигила вперед. Модест Юстус толкнул дверь, узкий коридор привел его к лестнице. Поднявшись на второй этаж, он вошел в богато убранную комнату. Зинобия сидела на ковре за низким столиком и читала свиток. Увидев Модеста, она легко поднялась. «Знала, что ты придешь, но думала, что это случится намного раньше». «Какой же я глупец!» — воскликнул он, обнимая любимую. «Мне не спастись, но я счастлива, что перед смертью встречусь с тобой. Прежде Аврилиану придется убить меня. Мой отец подготовил побег в Парфенское царство. Следующей ночью на Ефрате нас будут ждать лодки. Забли не остаться в живых, тебе придется довериться мне». Модест Юстус задержался во дворце до утра и смог убедить Зенобию выдать то место, где ее будет ждать Забда со своим отрядом. Аврелиан и Модест подготовили там засаду, но в последний момент отец Зинобии заподозрил предательство и решил, что его отряд покинет город другим путем. Засада оказалась напрасной, и погоня смогла настичь беглецов лишь на второй день. Падение Пальмиры было предрешено. Царица Зенобия оказалась полной власти Аврелиана. Ее генералы и советники были казнены, она же сама помилована. Зинобию провезли трофеем по главным городам бывшего Пальмирского царства. В этом скорбном путешествии ее поддерживала и сопровождал Модест Юстос. Впоследствии им было разрешено поселиться в небольшом поместье Модеста, неподалеку от Рима. В ноябре, завершив Пальмирскую кампанию, армия Аврелиана отправилась в Афракию воевать с племенами Карп. По дороге туда Констанций сумел навестить в Дрипани свою семью. Короткое счастье Елены длилось всего одну ночь. Утром упитанный младенец с пристальным взглядом с удовольствием сидел на руках отца и, следуя пальчиками его блестящую броню. Констанций передал сына Елене, вскочил на коня и вскоре исчез из виду. Война была близка, через Босфор. Опасаясь осады, Елена и Теодор сделали закладку в тайник под кузней. Спрятали на черный день мешочек серебра и несколько амфор с зерном, вином и оливковым маслом. Елена получала редкие письма от Констанции, каждый раз они приходили из разных мест. Из Фракии, Галии, Египетской Александрии. Последнее письмо пришло в октябре пятого года правления императора Аврелиана. В нем сообщалось, что Констанций ждет Елену и сына в Риме.